что туксы захватили одного из их людей и душат его. Бросок неустрашимого пирата был так стремителен, что в несколько секунд он пересек рощицу, отделявшую его от берега протоки, и товарищи отстали от него. Пятеро полуобнаженных людей с маленькими желтыми тюрбанами на голове тащили у берега реки по траве что-то на веревке. Но что именно с первого взгляда Сандакан не мог разглядеть? Но помня крик «Помогите! Душат!» Он не сомневался, что это был человек, а не дичь, пойманная арканом. Не колеблясь ни минуту, он бросился вперед с угрожающим криком «Стойте, негодяи, или я перестреляю вас, как бешеных собак!» Пятеро индийцев, видя незнакомца, поспешно бросили веревку и выхватили из-за повязок, опоясывающих бедра, длинные кинжалы с искривленным лезвием. Быстро, без единого слова, не образовали полукруг, как бы намереваясь взять в кольцо Сандакана. Один из них быстро размотал что-то вроде черного шнура длиной с добрый метр и шариком на конце и принялся раскручивать его в воздухе. Но Сандакан был не из тех, кто так просто даст себя задушить. На бегу вскинул карабин и выстрелил не целясь в того, что со шнуром. С пробитой грудью Тукс раскинул руки, и упал лицом в землю без единого звука. Остальные четверо готовы были броситься на Сандакана, но тут услышали за спиной грозное рычание, которое заставило их остановиться. Это была тигрица, которая мчалась на помощь другу своего хозяина, делая страшные многометровые прыжки. «Взять их дармо!» — закричал Тремальнайк. При виде страшного зверя туксы повернулись и бросились в реку, которая в этом месте так густо заросла водяными растениями, что они тут же исчезли из глаз Сандакана. Дарма была готова броситься за ними, но Тукс уже и след простыл. От страха у них словно выросли крылья. — В другой раз, моя храбрая Дарма, — сказал Сандакан, — случаяще представиться. Эти негодяи уже на другом берегу. Подбежали Янос и Тремольнайк. — Где они? — в один голос спросили оба. «Я их не вижу», — ответил Сандакан, который спустился к реке и тщетно всматривался в темные заросли тростника. «В этой тьме ничего не увидишь. Одного появления дармы хватило, чтобы они разбежались, как зайцы». «Это в самом деле были туксы?» — спросил Тремальнайк. «Думаю, да». «Один из них пытался набросить мне на шею шелковый шнур. Но ты убил его?» «Да, он лежит там, среди травы. Пойдем посмотрим». Мне важно знать, были это в самом деле туксы или просто какие-нибудь бандиты. Они поднялись от берега и приблизились к трупу, который лежал в траве лицом вниз, раскинув руки и ноги в стороны. Его перевернули и посмотрели на грудь. — Змея с головой кали! — воскликнул Тремальнайк. — Я так и думал. — Отличный выстрел, Сандаган, — сказал Янос. — Твоя пуля прошла насквозь, пробив ему сердце. Он был всего в пяти шагах, — ответил тигр Малайзии. Вдруг он хлопнул себя по лбу, а человек, который кричал... Я видел, как эти негодяи тащили кого-то по траве. Они оглянулись, и в нескольких шагах под деревом увидели человека, одетого в белую фланель, который сидел, прислонившись к стволу, и глядя на них расширенными от ужаса глазами. Это был молодой европеец, лет двадцати пяти с темной густой шевелюрой и черными усиками, с красивыми и правильными чертами. Вокруг шеи у него обвился тонкий шнурок, один из тех арканов, которыми пользовались туксы, нападая на свои жертвы. «Не бойтесь», — сказал ему Сандакан, — «мы друзья и готовы защитить вас от этих негодяев». Незнакомец медленно встал и сделал несколько нетвердых шагов. «Простите, господа». — сказал он по-английски, но заметным акцентом, что я сразу не поблагодарил вас. Я не знал, кто передо мною — спасители или враги. — Кто вы? — спросил Сандакан. — Лейтенант пятого полка бенгальской кавалерии. — Но вы, кажется, не англичанин. Вы правы, я француз по рождению, но на английской службе. — Что же вы делаете здесь один в джунглях? — спросил Янос. — Вы европеец? — воскликнул лейтенант живо. — Да, сударь, португалец. — Один, — сказал молодой человек, слегка поклонившись. — Нет, я не один, со мной были два человека, во всяком случае еще несколько часов назад.